Глава двадцать пятая. Расплата. Милана ждала Этери уже четвертый день. Жилье ей сдавала приятная грузинка средних лет, вручила ключ от частного дома с отдельной кухней и просторной комнатой и уехала жить на свою квартиру в центре города. Непутевый сыщик, по идее, уже доложил заказчице-преследователе. На месте Этери Милана тут же отправилась бы к ней, чтобы расставить все точки над «и». Но что странно, гадина будто не собиралась нанести ей визит. Неожиданный звонок по домофону приятно удивил девушку. Она улыбнулась, потёрла руки и пошла открывать дверь, чтобы впустить внутрь тень прошлого. Сегодня вся эта история наконец-то закончится. Этерия напоминала смерть, разве что косы не хватало. Чёрное пальто с глубоким капюшоном, грязные испатанные волосы, опухшее лицо без косметики, тёмные круги под глазами и заметные морщины на лице. Она, как земля и небо, отличалась от успешного автора нашумевшего бестселлера. Это обрадовало Милану. Её выходки оставили заметный след во внешнем виде той, с кем она желала поквитаться. Пусть Этери помучается за всё, что сделано. Милана отошла в сторону, чтобы впустить гостей внутрь. Этери зашла без раздомий и окинула помещение внимательным взглядом: просторное, светлое, с бежевым уголком, мягким креслом коноречного оттенка, небольшим письменным столом цвета слоновой кости. Ничего, что могло бы охарактеризовать саму Милану, ни книг, ни статуй, ни каких-либо других предметов, даже телефона и ноутбука этой аре не увидела, а это означало, что девушка хорошо подготовилась к её визиту. Этерис глотнула ком в горле. Похоже, я совершила глупость, придя сюда. Эта девица ждала меня, будто кролик сам прискакал куда вовпасть, подумала она. Отдельная кухня впечатлила своими масштабами и уютом. Здесь хотелось задержаться подольше. Посудомоечная машина, гармонично вписавшаяся в интерьер, барная стойка вишнёвого оттенка, бордовый круглый стол, вмещающий на 8 персон, с элегантными стульями с высокой спинкой. Красивые люстры над головой со множеством кованых листьев и с пурпурно-белоснежными плафонами в виде пионов. Пушистый ковёр лимонного оттенка. од ногами. Пахло свежей издобой. Ванильный запах так и манил погрузиться в детство, вспомнить гостеприимство своей бабушки, которая угощала ароматными пирогами и вареньем из шишек и облепихи. Выводна прошёлся один. Милана любила готовить, но хоть какая-то зацепка. С другой стороны непонятно, как это может помочь. Наконец Итери всем телом повернулась к Милане. смотрела в глаза, улыбнулась уголками губ и сказала, «Я пришла к тебе с миром. Я вспомнила тебя и поняла, за что ты мне мстишь. Ну, давай поговорим на чистоту и как взрослые люди». Милана кивнула и скрестила руки на груди. Что ее радовало, она уверенно чувствовала себя в присутствии обидчицы из прошлого. «Не то, что в школьные годы. Уже какой-то прогресс». Ты сама понимаешь, что это пора прекратить. Ты преподала мне урок. Я получила по заслугам. Полагаю, теперь и мы квиты. Я так не считаю, Этери. сладко протянула Милана. Этери терпеть не могла, когда к ней так обращались, но Веда не подала. Сейчас это не так важно в отличие от её безопасного, мирного будущего. И чего ты хочешь? Чтобы ты попросила у меня прощения? за все, что сделала. — Шутишь! Да мы были детьми! — возмутилась Этери. — Как можно быть такой злопамятной? В детстве ни у кого нет мозгов. Ни у кого, понимаешь? Прошлое в прошлом. Да и что теперь? Портит жизнь каждому, кто косо на тебя посмотрел? Не буду я перед тобой извиняться. Тоже мне святоша нашлась. Скажи вообще спасибо, что я в полицию не обратилась. За такое за решетку сажают. Но зря Милана раздулись от негодования. Если бы ты просто косо на меня посмотрела, так ты же всю душу из меня высесала, горьно подумала она. Хлёсткие, полные обиды слова так и проселись наружу, чтобы резать и ранить, но она сдержалась. Не время. Сейчас нужно держать себя в руках, чтобы довести дело до конца, а для этого нужно мыслить трезво. Ладно, Я пришла к тебе не для того, чтобы выяснять отношения. Я просто хочу зарыть топор войны и отпустить обиды прошлого. Вот, я принесла тебе сладкое к чаю. Этери протянула белую картонную коробку с эмблемой известной кондитерской. Милана кивнула в сторону кухни. Этери послушно устроила за круглым кухонным столом, на котором стоял красивый декоративный поднос со свежеиспеченным миндальным печеньем и тертым пирогом с абрикосовой начинкой. Сглотнула слюну и внимательно наблюдала, как Милана насыпает в керамические чашки с изображением мультяшных панд сухие зеленые листья и заливает их кипятком. Накаленная атмосфера не располагала к дружеской беседе. Гостья внимательно наблюдала за приготовлением чая, опасаясь, что хозяйка подсыплет туда яд. А Милана молча поставила чашки с зелёной мутной жидкостью на стол и села напротив, изучая пакостницу из прошлого. "Можно мне нож?" спросила Заэтерия. "Решила сразу с Казыреей пойти?" усмехнулась Милана. "Всего лишь хочу разрезать торт", вспыхнула девушка. Милана развернулась к Этере в полоборота, не отводя от нее взгляда, выдвинула ящичек, достала нож и протянула его гости. А еще тарелки и чайные ложки. Хозяйка сделала и это. Муссовый торт с клубничной шоколадной прослойкой так и манил попробовать кусочек, но ни одна из девушек так и не звинулась с места. Милана знала, что доверять Этере нельзя, и не прикасалась к гостинцу. Так, на всякий случай. Кто знает, что у неё на уме и как далеко она готова зайти, когда уже всё потеряла. От отчаяния и безвыходности люди намного и готовы пойти. Затем Милана взяла из тарелки миндальные печенья и с вызовом посмотрела на гостей. Так последовал её примеру, внимательно наблюдая за реакцией хозяйки, опасаясь, что какое-то печенье можно есть, а какое-то нет. из-за страха отравиться. Милана забавлялась такой реакцией, поскольку грех на душу брать не собиралась, но только её обичца этого не знала. Какое-то время Теря принюхивалась к мучному кондитерскому изделию, а потом всё-таки положила его обратно на декоративный поднос, так и не рискнув попробовать. "И что дальше?" спросила она, сожалея, что пришла. Разговор не клеился и вообще зашёл в тупик. Не так Этери представляла эту встречу. Думала, что Милана отпустит свои обиды, раскается в содеенном, скажет, что зашла слишком далеко, извинится в конце концов, и на этом они попрощаются. Но не тут-то было. Этери чувствовала себя здесь максимально некомфортно, оглядывалась на дверь с одним единственным желанием сдержать как можно скорее пусть она наломала много дров за свою недолгую жизнь но сильных личностей а особенно агрессоров боялась и сейчас сидящая перед ней девушка вызывала в теле предательскую дрожь от страха а что дальше пожала плечами милана я добилась своего ты нечестным путём присвоила чужое и всё потеряла Украла чужой роман, но так и не смогла дописать продолжение. Собственно, это ожидаемо, ведь у тебя самой нет ни грамма таланта в этой отрасли. Била она по-больному. Этого замела эффект. Глаза Этери вспыхнули, как два факела. Нозли расширились, нежняя губа задрожала. Твоё имя поначалу произносили где ни по поди, а теперь все о тебе забыли. — продолжала Милана. — Но ты сама в этом виновата. Если бы не украла безымянную у Роуз Голд, то ничего бы этого не случилось. Ну вот, честная Терри, я уже собиралась отпустить прошлое с твоими глупыми и жестокими выходками, но тут подвернулась такая возможность проучить себя, чтобы ты поняла, каково тем, кому ты портишь жизнь. Ты же как раковая опухоль, мешающей другим. Почему просто не заняться тем, что лучше всего получается лично у тебя? Как ты поняла, что Роман украден, сухо произнесла Этери. Какая разница? Узнала и всё. Всё тайное и раны ле поздно становится явным, если ты вдруг не знала, факт остаётся фактом. Не ты написала без изъмяняю, и бесполезно это отрицать. Но ну, не я. И что? Милане исче всё равно получила своё. Подумаешь, лишилась одного какого-то там романчика. Она вон строчит книги со скоростью света, скоро новые выйдут. Стоило вообще из-за этого Ньюне распускать. А то, что ты присвоила себе рукопись и нарушила авторские права, это ни о чём тебе не говорит. Украла у девушки деньги за первое место в конкурсе. У неё вообще-то долги были. Этери лишь отмахнулась. И Милана поняла про себя, что у этой мерзавки совсем нет совести, и нет смысла пытаться как-то достучаться до неё. После недолгой паузы гость задала вопрос, долгое время вертевшийся на языке. Ты меня ждала? Я права? Мой визит не стал для тебя сюрпризом? Конечно, не стал. Я рассчитывал на то, что ты ко мне явишься. Специально засветилась перед твоим соледопытом или как ты его там? называешь. И я, если честно, рассчитывала, что ты придёшь намного раньше. Так что я тебя заждалась. Для чего? Зачем весь этот цирк? Я хотела лично посмотреть в глаза твои бесстыжие. В школьные годы я так сильно тебя боялась, а теперь понимаю, что зря. За фасадом задеры на самом деле скрывалось недолюбленное дрянь. которая решила стать крутой в глазах сверстников, унижая тех, кто слабее и человечнее её. Но от этого не легче. Тогда я не могла дать себе отпор, но сейчас могу. Этери покачала головой и горько усмехнулась. Господи, ты бож мой, столько лет прошло. Я уже даже забыла о тех инцидентах. От этих слов Милана стала мрачней тучи. «Не говори еще, чтоб к психологам обращалась!» Теперь пошла в атаку Этери. Оценив реакцию хозяйки, гостья расхохоталась диким смехом, а после продолжила напирать. «Видела бы ты тогда свое лицо, Крюшка! Жаль, что тебя так рано нашли! Запереть бы тебя в том вонючем сарае на подольше, чтоб ты вообще там сдохла!» Глаза Этери горели от гнева. "Тебе пора", спокойно произнесла Милана, ощущая, как в горле застрял ком. Старая рана заныла, словно в неё впилась когтистая лапа. "Как? И ты никак меня не докажешь?" издевалась Итери. "Ну давай же. Что предпочтёшь? Бой подушками с нажованными на меня начнёшь кидаться или снова кого подошлёшь, чтобы треснули меня по башке?" "На выход!" "Или мне тебе помочь?" Милана вложила в слова все остатки спокойствия. С победной улыбкой на лице, Этери поднялась из-за стола и с гордо поднятой головой направилась к входной двери. "Тот ты оно, хрюшка, что ты только запугивать умеешь? А на деле та ещё трусиха". Она всё-таки нанесла ответный удар, судя по грозному взгляду девки, не на ту напала. Поиз знает, что и она, Этери, умеет за себя постоять. Милана выпустила неприятную гостью из дома и быстро закрыла за ней дверь, повернув ключ в замочной скважине четыре раза. Завтра как раз заканчивается срок аренды апартаментов, и чемодан уже собран для поездки в Рим. Девушка сползла на пол и обняла себя руками. Чего она на самом деле добивалась? Раскаяния, стыда, каких-то пусть и скудных проблесков человечности? Зря надеялась. У таких, как Этери, нет сердца, нет души. Глупо на что-то надеяться. Милана вернулась в кухню и откусила миндальные печенья. Во рту образовалась гамма вкусов. Миндаль в перемешку с ванилью и влажным марципаном. Готовка всегда действовала на неё успокаивающе, а выпечка помогала замедлиться и насладиться настоящим моментом. Вот как сейчас. Повезло ещё, что при её тяге к сладкому она обладала стройной фигурой. Про таких ещё обычно говорят, что они ведьмы, едят всё, что хотят, и не толстеют. Девушка поправила за ухо выбившуюся ярко-малиновую прядь. Приход Этери оставил в душе омерзительное чувство. Захотелось смыть с себя плотную беспросветную чернь и продезинфицировать весь дом, словно мерзавка притащила с собой заразу. Но тут Милан вспомнила про включенную камеру. И как она о ней забыла? В социальных сетях шла прямая трансляция с признанием Этери об украденном романе и ее выходке много лет назад. А значит, теперь дело остаётся за малым. Этери проснулась в прекрасном настроении. Звонки от преследователей прекратились, кто её донимал, она выяснила. Наконец-то впервые за последние месяцы она выспалась. За ночь на лбу даже как будто морщинки разгладились, в глаза вернулся прежний блеск, как в то время, когда она наслаждалась славой благодаря безменной В любом случае, теперь ей больше ничто не угрожает, и можно вздохнуть спокойно. Если что, она всегда может обратиться в полицию. Тогда Милана будет наказана. Но пока что Этери не хотела с этим связываться. Да и зачем? Только время зря потратит. К тому же, Хрюшка как-то узнала про безумянную. Не стоит её злить, а просто нужно оставить всё как есть. Единственный о чём Этери не подумала, и тек преследовательницы стояла с Кента с тем же контейнером, к примеру. Но эта идея пришла ей в голову, как это обычно бывает, поздно. Последствия на самом деле могли быть плачевными, и повезло, что всё обошлось, и домой она вернулась живая и невредимая. Это ведь действительно забыла про тот случай, когда закрыла Милану в сарае. решила таким образом пошутить над зазнавшейся девчонкой. От зависти, что та явилась в таком красивом платье, в белых, таких чистеньких колготках и в любой день может навестить бабушку. Вот так, запросто поехать к ней на день рождения, в то время, когда ей, Этери, для этого требуется собрать вещи, всё тщательно спланировать и полететь с родителями в другую страну. Вы добились она вернулась уже после окончания школы там же поступила в высшее учебное заведение и поняла что здесь чувствует себя в своей тарелке несмотря на то что пользовалась популярностью в Риге Этоre почистила зубы, накинула на плечи халат гранатового оттенка и пошла готовить завтрак, напевая под нос любимую мелодию и пританцовывая на месте. Движения получались нерасторопными и неуклюжими. Спустя несколько минут появилась одышка из-за лишнего веса. Яичница с беконом шкварчала на сковороде. Этери аккуратно подделала лопаткой любимые блюда, чтобы желток не растекся. Переложила в них глубокую керамическую тарелку. Отдельно приготовила салат из белокочанной капусты, редиса, огурца и сыра фета. И только планировала начать утреннюю трапезу, как тишину и спокойствие нарушил входящий звонок. Этери посмотрела на дисплей экрана телефона. Лиана. Похоже, всё налаживается. наверняка предложит продолжать сотрудничество. А роман какой-нибудь я на коллякаю. Не нужен для этого никакой талант. Девушка приняла вызов и поднесла телефон к уху. Этери, что всё это значит? на повышенном тоне выпалила литературный агент. Ты это о чём? Кто-то загрузил видео с твоим признанием о воровстве безымянной. Оно набрало уже три миллиона просмотров. Я в шоке, Этери. Как ты могла так со мной поступить? Ты понимаешь, что подставила меня. Ты же клялась, что с законом не будет проблем. И ты являешься правообладателем рукописи. На последних словах голос Ильяны дрогнул. И Анна нажала отбой. Этерина хмурилась и ещё пару минут пялилась на экран телефона, затем полезла в интернет и отарапела. Она нашла не только вирусное видео со своим признанием на кухне в арендуемом доме в Милане, а ещё и множество статей блогеров, где они обсуждали её сокрушительный поступок разоблачение грязной баровки. Раскрыта правда о романе Безземная. Кто настоящий автор Безземной? Голосили заголовки. А на форумах ей и вовсе желали смерти и гореть в аду. Следом телефон начал разрываться от звонков с неизвестных номеров. Кто-то, а вероятнее всего Милана, опубликовала её контакты. На почтовый электронный ящик безостановочно сыпались гневные письма с угрозами а к дому подъехали журналисты и блогеры которые барабанили в двери и требовали от неё объяснений Этери закрыла уж руками и зажмурилась ощущая себя маленькой беззащитной девочкой которая не знала что делать оказываясь в её собственный ад, бегля не дая этого момента по сюжету украденного ей романа, она начинала со сегодняшнего дня.